Хотя я отказывался верить показаниям ПДА относительно совершенно необъяснимых количеств биомассы в той части пруда, куда направлялся наш катер, я, конечно, невольно вглядывался в чёрную толщу воды. И мне даже пару раз почудилось, что где-то там, на пределе чувствительности человеческого глаза, я вижу какое-то слабое свечение, какие-то формы, похожие то ли на большие кленовые листья, то ли на подвижную сеть трещин во льду. Но стоило мне сморгнуть – когда эти таинственные светящиеся формы растворялись в небытии. В то же время нельзя было забывать о нашей главной задаче – уничтожении вражеского логова. Тем более, что катер прошел остов рухнувшего крана, и из-за очередной колоннады бетонных кубов открылись проемы в Исполинской стене пятого энергоблока. Узкие вертикальные проемы – не меньше десятка. То ли это были предусмотренные проектом световые окна, которые строители впоследствии намеревались забрасить стекло кирпичом, то ли проемы носились сугубо технологический характер, и на финальном этапе строительства их должны были наглухо замуровать бетоном. Не знаю и знать не хочу. Главное, что в стене пятерки имелись отверстия, чьи размеры были достаточно велики для того, чтобы туда залетел смертоносный глубоковакуумный снаряд, выпущенный из гранатомета Раумшлаг. А еще сквозь эти проемы, по идее, можно было разглядеть внутренности энергоблока. Однако, когда мы проплыли еще несколько метров, я присмотрелся и увидел все эти окна, забранные изнутри непрозрачным стеклопластиком. После ремонта в своей хибарке я знал, стеклопластик — материал не из дешевых. Что же это получается? Кто-то вложил в облагоражение пятого энергоблока деньжище. Хм... Впрочем, чему удивляться, ведь тут работает тот таинственный арендатор, о котором говорили тёмные сталкеры. Ну, уж, наверное, он старался сделать условия своей работы, возможно, более комфортными. Я понял, что пришла пора посоветоваться с майором Филипповым. «Товарищ майор», понизив голос, сказал я, «мы достигли рубежа открытия огня, по крайней мере, такова информация моего источника. Теперь решение за вами». Мы можем попробовать разбить выстрелы выстрелами стеклопластик в проемах и поразить элементы генного процессора сквозь них. Не уверен, что получится, конечно. А какая альтернатива? Второй вариант – для начала прорваться внутрь пятерки и вести огонь уже внутри наверняка. Я почему-то был уверен, что Филиппов уберет второй вариант. Дескать, очень рискованно, зато более надежно. Но майор когтями вцепился в первый. «Обсуждая тут нечего. Стреляем в стеклопластик», — не раздумывая приказал он. Согласно заранее распределенным ролям, Верзила Шестопалов занял место с рукоятями наведения пушки миномета бранд. Жилистый, но поразительно сильный для своего возраста Филиппов принял от него пулемет «Печенек». Но ну, мы с Тополем взялись за ромшлаги, подаренные монолитом, вслух жалея, что этих экзотических орудий разрушения нас в отряде только два». А реактивных гранат с глубоко вакуумными боевыми частями к ним всего пять, и значит, расходовать их следует крайне осмотрительно. «Огонь!» — скомандовал Филиппов. Агрессивно закрякал Брандт. Деловито застрекотал печенек. Под воздействием яростной стали, которую изрыгали машины массового убийства в руках Филиппова и Шестопалова, стена энергоблока запылила, посыпалась бетонная крошка. Но это как раз совершенно не радовало. поскольку свидетельство о высоком проценте промахов. Ведь нашей целью был вовсе не капитальный железобетон стены, а хрупкий пластик в технологических проемах. Вот когда из туч бетонной пыли брызнули черные клинья и сюрикены пластика, мы с Тополем заулыбались и взяли раумшлаги на изготовку. Да только беда, завеса пыли тем временем стала такой плотной, что за ней совершенно не различались пробоины стеклопластики. Куда целиться из раумшлага, чтобы наверняка попасть в проделанную очередями дыру? Между тем, необходимо было с Горичу признать, что наша разведывательная диверсионная группа окончательно раскрыла факт его присутствия в глубоком тылу противника. Так-то вот, друзья, только свежись с военными, сразу начнешь излагать не как нормальный человек, а как бортовой самописец. Проще говоря, мы спалились и покоры начинали выхватывать по полной. Существо, которое явилось по нашей душе, я видел в зоне впервые. Это был своего рода хамелеон, ну в том смысле, что ни на какое другое известное мне животное существо похоже не было. И потом, припомнил я, именно о хамелеонах говорили трое темных из монолита. Этот царь-хамелеон имел гигантские размеры, не меньше десяти метров, если считать месяц хвостом. Но, несмотря на столь внушительные габариты, Мутант каким-то непостижимым образом умудрялся бегать по стене, не иначе как гравитационными артефактами пообедал. Тело твари было, как и положено настоящему хамелеону, переменчивых цветов. Они следовали за тоном поверхности, на которой существо в данное мгновение находилось. Пальцы мутанта были снабжены присосками. На спине топорщился острый гребень, а спицы корыстого воротника вокруг шеи оканчивались светящимися каплевидными утолщениями. Когда воздух между утолщениями зашипел от ослепительных дуковых разрядов, я понял, что это какие-то особенные электрические органы, как у ската торпеда. В течение пары секунд хамелеон разродился дюжиной шаровых молний, которые полетели к нам с впечатляющей, но умеренной скоростью стрелы, выпущенной из лука. Аллилуйя, братья! Гермокостюмы спасли нас от высоковольтного поражения. А вот у пушки миномета Брандт сплавилась затворная рама. Также сдохли все три фары нашего катера. На них-то гермокостюмов не было. К счастью, майор Филиппов не утратил самообладание и бил весьма точно. Ураганный обстрел твари из пулемета заставил ее с пугающей быстротой переменить позицию на стене пятого энергоблока. Теперь монстр приблизился к нам еще метров на пятьдесят. И надо же такому случиться, что именно в эту секунду закончилась лента в пулемете. Лента на 200 звеньев ядрить-колотить. а ведь она казалась бесконечной, как новогоднее телешоу. И фрейтор Шестопалов со своими трогательными дворовыми чертыханиями, пидосина, сучара, козлина-горбатая, бился над заклиненным затвором Бранта. Мы с Костей трясясь над драгоценными, поскольку малочисленными глубоковакуумными боеприпасами к Краумшлагом не спешили тратить их и только успели выхватить свои автоматические пистолеты, а Филиппов лихорадочно менял ленту в печенеге. Стоит ли удивляться, что хамелеон, не испытывая с нашей стороны огневого воздействия, получил возможность рассуждать трезво. А порассуждав, решил устроить кому-то из нас небольшой холокост. Хамелеон распахнул пасть, ее размер превзошел все ожидания. Она была, клянусь, суперзадницей моей двоюродной сестры Люси, размером с тоннель метро, и выбросила вперед свой многометровый гуттаперчевый язык. При этом, если язык нормального хамелеона к жертве приклеивается специальной присоской, то биосинтетического монстра он работал не столь эффектно, зато более надежный, по принципу лассо. Язык обвил шестопалов вокруг талии, как солист балета обнимает приму и выдернул ефрейтора, 110 килограммов натощак, из нашего катера. От ужаса у меня, что называется, упала планка. И я прекрасно помню, что заряды раушлага во что бы то ни стало следует экономить, все-таки нажал на спусковую скобу. В тот миг мне меньше всего хотелось оказаться на месте Шестопалова, который, как легко догадаться, истошно орал. А больше всего мне хотелось, чтобы, если мне на месте эфрейтора оказаться все-таки придется, нашелся хоть кто-нибудь, кто поступит так же, как поступил я. К счастью для эфрейтора Шестопалова, голова оказалась на дальней периферии зоны неметрического поражения заряда раумшлага. Эпицентр Римманова катаклизма пришелся, как бы это поделикатнее выразиться, На гузна исполинского мутанта. Так что гузна это вместе с парой цепких задних конечностей, и всей брушины и хамелеоны немедля отправились в запредельные тартарары. Туда же улетели десятки кубометров воздуха и кусок бетонной стены энергоблока. Кромадный такой кусище, размером с дачный домишко полковника таможенной службы. Но, друзья мои, исчезновением некоторого объема пространства действие глубоковакуумных боеприпасов не ограничивается. Объемы пространства, близкие к границам риманного катаклизма, растягиваются, ведь природа, как учил еще великий греческий философ Демокрит, не терпит пустоты. Стальные балки рванулись к центру катаклизма, завывающими на низкой ноте удавами. Передние конечности хамелеона резиновыми плетками бросились след. Сотни тонн воды все сокрушающим цунами ворвались в пятый энергоблок. И вот уже где-то впереди заревела гулкая Ниагара. Мы успели только ахнуть хренасе, а наш катер, увлеченный разбуженной водной стихией, уже понесся к пробоине, нами же самими и проделанной. Я чувствовал себя как на рафтинге. Опасно, быстро, сделать ничего нельзя и орать бесполезно. Мы, однако же, орали. Орал даже флейматичный сухарь майор Филиппов. Как видно, живо представил себе, что будет, если наша лодка перевернется на боковой волне. кто-то добрые сомики-мутанты нашим мясцом попируют. Падение с высоты пятиэтажного дома могло бы запросто убить любого, но нас спасло подпружиненное ребрами жесткости дно зодиака. В неведомых подреакторных заколках, куда мы низверглись плавать на зодиаке, было, конечно же, невозможно. Слишком тесно, слишком много хлама и железяк с зазубренными краями. быто, как только наша суперлодка ткнёс к носом в первую же баррикаду из чугонных щушек, мы поспешили нашу лодку покинуть. Вода здесь доходила почти до пояса и продолжала прибывать. Я с изумлением обнаружил, что по-прежнему сжимая в руках раундшлак, а на моей груди в специальном холщовом подсумке, по-прежнему висит глубоко вакуумная граната к нему. Костя тоже умудрился сохранить и раундшлак, и все свои боеприпасы к гранатомёту числом 3. как бы подтверждая профессиональную хватку, не пропьешь. А вот стрелковку мы с Тополем всю утопили к чертовой бабушке. Это да. И случай, разве что пистолеты в кобурах скрытого ношения. Оружие последнего шанса. «Никто не ранен?» — спросил Филиппов. «Разве что психически прокряхтел я. Перезаряжайте пулемет, товарищ майор, и пойдем». «Куда пойдем-то?» «То есть как это «куда»?» На меня невесть откуда вдруг сошло олимпийское спокойствие. Говоря эти слова прямо посреди обители зла, я улыбался умиротворенной, доброжелательной улыбкой Будды. Куда сказали монолитовцы? Генный процессор подрывать. Мы находились под подреакторном коридоре. Вопросы о направлении задавать было глупо. Направление было одно. Называлось оно «Вперед». Я пошел первым. чтобы сразу установить как можно более высокий темп движения. Мне было совершенно очевидно, что наш единственный козырь – внезапность. Вторым с пулеметом наперевес двинулся Филиппов. С утулый и худой он походил на старого гончего пса, которого одна лишь любовь к хозяину заставляет трусить за очередным худосочным зайцем. Костя оказался замыкающим, ему не привыкать. Через 20 шагов коридор уперся в Т-образный перекресток. Я, не задумываясь, свернул направо. Еще через двадцать шагов нам улыбнулась удача. Мы пришли к наклонной бетонной паттерне, снабженной лестницей, которую, учитывая крутой угол наклона паттерны, следовало бы назвать скоб трапом И счастье, скоб трап был цел целеханем. Его не сожрали ни ржавчина, ни аномалии. Я с облегчением покинул ледяную воду, которая доходила нам уже до груди. Даже просто перемещаться на такой глубине с дополнительным весом – занятие крайне изматывающее.